Глава пятая. Я дёрнулась в испуге под одеялом, узнавая голос звезды французского кино минувших лет, но только зажмурилась посильнее. Вдруг, если игнорировать, как тот, шопот журчание в душе, то он сам собой рассосётся, но как бы не так. Хозяйка, плохое тут место, говорю, законючил пришелец. Законючил Тем самым голосом Делона, что я помню из знаменитых любимых киношек. Ясное дело, что это не оригинал, а всего лишь голос актёра дубляжа. Но звучало, ну, причудливо, как минимум. Пыльно, тесно, жрать нечего. Шестое всякие туда, сюда. Я так и не выдержала и раскрывшись, села на постели. Икона мужской сексуальности прошлого века обнаружился в углу за моей кровати, верхом на тумбочке. Как и положено иконе, очевидно. И как он только туда протиснулся, и тумбу эту, видавшую виды и чёрт знает сколько жильцов-пользователей до меня не развалил, я её лишний раз и тронуть боялась, так она начинала каждым стыком и шурупом содрогаться. Ну чисто холодец из фанеры. Вы кто такой и как тут оказались? Отказываясь сдавать без боя своё здравомыслие на поживу всякой мистической глючной херне, вопросила я. Мы нервно как-то огляделся псевдоактёр. Так один я, слуга твой верный, Алька и кликают. Слуга? Скрывая изумление, строго нахмурилась я и красавец бринет заёрзал на своём насесте и замерцал. Серьёзно раза три как помехи какие-то, будто на экране. Раз нет, его раз опять сидит. Но я упорно пялилась, даже не моргая. Эй, аш, меня эти мне пройдёшь. Я нормальная. Буду, буду слугой, коли примешь меня новая хозяйка. Заметно смутившись, ещё сильнее заёрзал на тумбочке пришелец. И вдруг шмыгнул носом и жалобно заныл. Прими, а. Ну куда мне, горемычному, податься? Как мне без хозяйки то? Только погибай сирым и убогим, бесприютным да бесхозным. «Обалдеть!» — мотнула я головой и шикнула. «Да тише ты! Я ем мало, честь слова! А послушный какой чудо! Другого такого исполнительного тебе не сыскать во всем городе! Ночами глаз не сомкну!» — затороторил он, не давая мне больше сказать. «И постираю, и уберусь! После меня ни пылинки, ни пятнышка нигде не отыщешь! И есть, сготовлю яств любых!» Хош крусанье вот их заморских к завтраку напеку. А хош макароны в этои бешамелье или с зеленью басырманской, как бы с её песто и вот. Я всё могу, честно. Меня старая хозяйка всему выучиться заставила. Стоп. Выставила я перед собой руку решительно. По-твоему, я похожа на человека, который может себе позволить слугу? И зачем он мне? Алло, у меня полмесяца каждого из заморских яств только доширак. Так я и раков могу. Закивал Делон с готовностью. Хош в рассоле пря, на махош в пивье. А могу его вовсе по царс. Да какие, блин, раки. Взорвалась я. А хоть мелкие, хоть здоровые всяких могу. И этих даже, как их, амарив морских тоже. А ещё эту гадость всякую, что в ракушках и гадов разных ползучих, прости, господи, подсоусами. Я полезный хозяй, как клянусь тебе. Господи, я закатила глаза, сдаваясь под напором нахлынувшего безумия. Да не нужен мне слуга. Ни с раками, ни с гадами, ни с ракушками не сфу огрой, ну куда? Так тут ясное дело, что никуда. Вроде как и приободрился Алька. Негде мне бедолаге притулиться. Так ты в дом свой новый переходи, а там уж и место мне и тебе приволье. Нет этих соседей твоих дурных и домового местного злющего. У нас там свой домовой Никифор. Он понимающий, уважительный, а местный тебе всё равно жизни теперь не даст. Сам мне сказал полена тёмная, мол, гнать её стану, придушивать во сне. Бакос не чати всяко гадить. Не надо мне ведьмы в жильцах и всё тут. Опять же, опять же где тут в этих закутках и тесноте зелья варить и наговоры спокойно творить. А ну как попадёт, по кому не нать, и потом как избавля. А ну цыц, приказала я. Какая ещё к чертям ведьма зелья и наговоры. Вот тут визёт очевидно растерялся и затихо вытянувшись и блымя на меня широко раскрытыми глазами что-то сонная сова. Стала быть уроджённая ведьмы зельев не варят, и без наговоров ворожбу свою творят. Наконец предположил он осторожно. Не знал я. Не было у меня прежде в хозяйках родовых. Но всё у свою выучу, не сомневайся. И что же, и трав никаких вам не надо. Какая, блин, ведьма! Процедила я уже закипая. Вот тут я не знаю, не ведаю. Не моё это дело, какая стезя тебе лунной, определена хозяйка. Но хоть какая, а польза тебе от меня всё одно. Всё умею, от чего не умею? Люськ, ты с кем тут говоришь? Дверь в комнату распахнулась, вошла соседка Светка. А вот мой визитёр исчез, как и не было. Я пару раз перевела взгляд с вошедшей на угол, где только что восседал мой глюк типа слуга и обратно. Сравнивая реалистичность картинки и собственное восприятие. Блин, дело похоже плохо. Алька в своей белой слегка замызганной рубашке выглядел только что таким же реальным, как и Светка в домашнем спортивном костюме и пушистых голубых тапках-пёселях. Люсь, может, всё же скорую? Соседка подошла и аккуратно потрогала мой лоб. Так моим видом впечатлилась. Так-то её чувствительной барышней не назовёшь. Не надо, мотнула я головой. Я сама с собой тут вспоминала, что завтра надо делать. Давай спать, а? Завтра на работу. Ну как скажешь. Пожелала девушка плечами. Спокойной ночи, пожелала ей я и мигом нырнула обратно под одеяло с головой. Переживший они один десяток жильцов, и Киевская кровать поскрипела под цветкой, свет погас и наступила тишина. Соседка ещё полчаса ковырялась в телефоне. Пока я только и делала, что напряжённо прислушивалась к звукам в комнате. Долго было тихо. Но потом что-то зашуршало в районе всё той же моей вехлястой тумбы. Зараза, походу, мышь пробралась, под нос себе пробормотала сонно соседка. Надо этой грымзе позвонить, пусть выводит. Зря, что ли, столько с нас дерёт каждый месяц. Шоршанье стихло, светка вскоре равномерно засопела, а следом как-то внезапно отключила и меня. И, кажется, практически сразу и подкинула на кровати. Я осепела и хваталась за горло, борясь с удушьем. А перед глазами так и стояло окровавленное, перекошенное лицо старухи, что навалилось мне на грудь и не давало вздохнуть. «А-а-а!» Вопила рядом в темноте Светка, но ее крик перекрывали звуки, больше всего похожие на вопли двух сцепившихся кошаков. В панике я вскочила, метнулась к стене, споткнувшись обо что-то и чуть не навернувшись по дороге, и шарахнула по выключателю». Свет резанул по глазам. Несколько секунд ушло на приморгаться, но когда смогла видеть, в маленькой комнате уже воцарилась тишина. Только Светка тяжело дышала, сидя с выпученными от страха глазами на своей кровати. Что это нафиг было? Одышавшись, просепела она через полминуты обозревания комнаты. А посмотреть было на что? Все мои вещи, одежда, книги, косметика, обувь были разбросаны по полу в живописном беспорядке. «Что это вообще?» — повторила соседка, встречаясь со мной взглядом. «Девки, у вас все нормально?» — стукнул в дверь Макс. «Что за визги?» Светка вихрем слетела с кровати и распахнула дверь. «Ни хрена у нас не в порядке!» — возопила она. «Признавайтесь, гады, кто притащил в квартиру кошака бешеного!» «Кошака?» Заспанный Макс осмотрел нашу комнату и почесал растрепанные лохмы на макушке. «Это кошак натворил! Хираси он разбушевался!» Из комнат стали выползать и остальные мои сожители. И по очереди любовались разгромов, недоумевая и божась, что никто подлую животину и в мыслях не имел притаскивать. Тем более, что по договору найма жилья за это сразу секир башка. В смысле выселение моментальное, без возврата залога. Потом все дружно искали все же диверсанта, решив, что он мог пробраться как-то сам и затаиться. Заглянули в каждый угол и щель. Суетились все, кроме меня, я, ощущая себя в конец рехнувшейся. И, судя по всему, обреченной на скорый неминуемый переезд в дом с мягкими стенами, пошла на кухню и заболтала себе пюрешку со вкусом грибов. Слопала ее мрачно, взирая в окно на ночной двор и щупая свою шею. Выходит, глюки обрели силу, и Алька, этот призрачный, говорит правду. «Домовой, в существование которого я верить отказалась бы еще вчера, действительно душил меня во сне, предварительно совершенно бесшумно учинив погром. Если это правда, а подтверждения всему так и валяются по всей комнате...» то дальше может стать только хуже и что мне с этим делать я же леч обрат на чёрта с два смогу вдруг усну а этот гад опять душить придёт меня передёрнуло от страха но тут же и гнев пришёл да что за хрень безумная творится-то я должна признать реальность этого не хочу я и не собираюсь на с другой стороны выходила тогда, что я действительно повредилась мозгами. Причём точнёхонько перед тем, как столкнулась с той бешеной бабкой, с которой всё и началось. А это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Нет, ну вы посмотрите на Люську. Возмутилась Наташка, валяваясь растрёпанная и злая на кухню. Мы тут всю хату перевернули, разыскивая виновного, а она сидит и жрёт. И я так-то с вечера голодная осталась. Безразлично пожала я плечами. Слушайте, а может это хорёк или ещё какая пох обе экзотическая? Вошёл за ней следом Макс. Припёрлась на шкодила и обратно в вентиляцию свалила. И он многозначительно ткнул пальцем в зарешёченное отверстие под потолком. Ты что, совсем? Фыркнула Светка. Ты посмотри эту срань, походу с момента постройки ни разу не открывали. Вот, на винты закручено и сто раз сверху покрашено. Ну, я не знаю тогда. Сдался парень. И вообще, давайте уже завтра разберёмся. Спать хочется пипец. Идите спите. Широким щедрым движением отпустила всех с кухни я. Я тут посторожу. Ага, возвращаться-то в постель сыкотна. Ребята ещё потусили, потолкались в тесной для всех кухне да и расползлись, оставляя меня сидеть на табурете. Я на него взобралась ещё и с ногами на всякий пожарный, как только в квартире всё стихло. Да так и сидела, вслушиваясь и с подозрением всматриваясь в каждую щель в мебели и трещину на деревянном линолеуме. Хозяйка протянула у меня над самым ухом, и я взавилась и чуть не навернулась, осознавая, что, наверное, умудрилась задремать даже в этом дико неудобном положении. Что, блин? Рыкнула, разворачиваясь к источнику звука прямо в полёте, не знала, что так могу. Алька обнаружился сидящим на краю столешницы кухонного шкафчика, свесив ноги. Хотя сейчас, скорее, уж подходила ножки, потому как размером он был чуть побольше кошки. Поспать бы тебе нормально, хозяйка, жалостливо посмотрел он на меня. Переезд-то, но ведь дело непростое, усталший ещё тяжелее. Шла бы ты в кровать. Я домовека этого на сегодня отвадил. Тумаков хороших отвесил, да шкуру плешивую дураку повыдрал. Не вернётся он нынче, иди спи спокойно. Я тебя стеречь стану, что тот пёс верный честь слова. А завтра уже на свежую голову и вещички соберём, до да домой поедем. Какие вещички? Какой дом? Я тут живу. Ой, поганый тут дом, пога Изыди, ткнула я пальцем в маленького доставало. Ну, хозяйка, умолкни, брысь, тебя нет, потому что быть не может. Ой, беда, горе, печаль, хозяйка на голову болезная досталась. Всплеснув ручонками, запричитал этот мозговой паразит. Что же за судьбинушка мне горькая, что за долюшка тяжкая. Да заткнись ты. Махнула я рукой на приставалу, и он исчез за мгновение до того, как я бы его коснулась, чтобы, впрочем, тут же появиться на том же месте. «Чего пристал-то? Почему ко мне-то?» «Так а к кому?» — неподдельно изумился Мини-Делон. «Ты же силу старой хозяйки моей забрала! А за силой этой и я, и дом со всем ее имуществом, и книга ведьмовская! Мы же все-то перечат твои!» Пока не помрёшь сама или убьёт тебя кто, силу себе отобрав, или передашь её по своей воле кому. Только не слыхал я про то, чтобы родовые могли свою силу передать. Как же это сделаешь? Вы ж не наученные и не вольные, а у рождённые. Что ваше, то никому забрать нельзя. Нет такой мочи ни у кого ныне. Только сами силу можете отпустить в воду текучую или закрыть в землю сырую. Цыц. У меня сейчас от твоего потока сознания мозги взорвутся. Схватилась я за голову, действительно чувствую, что черепушка пухнет и раздувается. Значит так. Если ты утверждаешь, что я могу пойти спокойно спать? Да-да, не сомневайся, хозяйка. Часто-часто закивал, как игрушка заведённая этот слуга. Я на страже и глаз не сомкну. Суница опять домовик один или с дружками своими соседями. Я его мигом. Стоп. Я иду спать, отчеканила решительно. И если утром ты всё ещё будешь реальным, то я обещаю выслушать весь твой бред про ведим, дом, силу и прочее. Ха, молчать завтра. И ни минутой раньше, всё. Хоть пикнишь ещё и можешь выметаться. Либо вместе своего слуги, прости, Господи, я тебе откажу навсегда. Очевидно, эта угроза оказалась весомой, потому как Алька захлопнул рот и исчез, как его и не было. Я же пошаркала замученно обратно к своему спальному месту, где свет ко дрыгло со включенным светом, сдвинув всё мое расширенное барахло к стеночке моей половины комнаты. Повалилась в подушку лицом и вырубилась мгновенно.